Глава 4. То, что Владимир ей не просто неприятен, противен, Лариса поняла уже на второй день после бракосочетания, когда Гусаров в империи, в которой она работала несколько лет, пройдя путь от официантки и менеджера до директора одного из филиалов, однажды обратил на неё внимание во время корпоратива, а потом стал за ней ухаживать. Лариса думала, что поймала удачу за хвост, и ничего, что Владимир был не в её вкусе. Анна предпочитала мужчин интеллигентных, тонких, с написанным на лице интеллектом. Гусаров же был грубоват и простоват, хотя хотел казаться оригинальным. Брил череп, носил бороду, не признавал пиджаков, предпочитая свитера и джинсы. Ларисе эти потуги казались нарочитыми, неумными, смешными, но, испытывая к Гусарову что-то вроде недоумённой брезгливости, она тем не менее гордилась его вниманием. и строила грандиозные планы. Владимир дарил роскошные букеты и подарки, поражая размахом трат, водил на громкие премьеры, окружал её заботой, старался быть милым и старомодно галантным. Они даже сексом до брака не занимались. Лариса интуитивно почувствовала, что может разочаровать его доступностью, поэтому всё случилось, как в романах XIX века. В первую брачную ночь И вот тут разразилась катастрофа. Выяснилось, что в муже её раздражает всё. Запах, исходивший от его тела, который прежде не чувствовался за ароматом туалетной воды, может и вполне обычный сам по себе, но Ларисе даёт отвращение, напоминающее запах переваренного мясного супа. Привычка Владимира расхаживать по спальне, в чём мать родила, натужное громкое сопение в интимные минуты, отсутствие фантазии И топорность поведения, голос, смех, душная колючая борода, которая тёрлась о её лицо, слишком волосатые руки её бесило всё. Лариса скрывала свои чувства, которые нарастали и нарастали, сколько могла. Больше полугода пыталась не замечать, не обращать внимания, искать положительные моменты, напоминать себе, как муж добр к ней и щедр. После брака Владимир переписал на неё половину имущества, включая долю в предприятиях, а на вторую половину написал завещание. Ей больше не нужно было работать. В выходные она могла запросто слетать в Милан или Париж, смотреть на ценники в дорогих магазинах не было необходимости. Те блага, что получила Лариса, радовали. Ради них можно было и потерпеть. Но один лишь вид мужа вызывал глухое раздражение. Близость превратилась в пытку. притворяться становилось всё сложнее. А потом пришло избавление. Лариса случайно наткнулась на старые фотографии и увидела, что до странности похожа внешне на первую жену Гусарова. Ей это было безразлично, но зато дало возможность устроить истерику и раздуть ситуацию до абсурда, позволив себе бабские выпады вроде: "Ты видишь во мне её? Не меня ты любишь, а свою бывшую". Это как-то могло объяснить охлаждение Ларисы, её отстранённость. На несколько месяцев они отдалились друг от друга к всякой радости Ларисы. Муж переживал, считал ревность проявлением любви, думал, что понимает жену, даже совестился и надеялся, что она отойдёт, перебесится. Ларисе было ясно, что долго этот цирк продолжаться не может. Любому нормальному человеку понятно, что дуться в подобной ситуации бессмысленно, так что ей вскоре придётся сделать вид, что она всё поняла и приняла. Поэтому, когда Владимир внезапно умер, она хоть и была потрясена, обрадовалась. Уйдя из жизни, муж освободил её, не говоря о том, что ещё я золотил. Ужасная, кромельная мысль, которую она никогда и ни за что не высказала бы вслух. Занятая собственными переживаниями, Лариса почти не обращала внимания на то, что в последние недели перед смертью Владимир изменился. Она не любила его, поэтому не замечала тонких моментов, которые видны любящему глазу. Но были ведь и совершенно явные и отчетливые признаки. Лариса могла бы вызвать его на откровенный разговор, расспросить, но не вызвала, не расспросила. Владимир нанял круглосуточную охрану, и сменил сигнализацию на ещё более дорогую и надёжную. Купил оружие и завёл собаку. Настаивал на том, чтобы в доме всюду постоянно горел свет. Даже спал при включённом ночнике. Повесил в спальне икону и зажёг лампаду, хотя прежде не был религиозным. Вид у него постоянно был такой, словно Владимир приглядывался к чему-то, всё время ожидал нападения, а от самоуверенных властных манер... Почти ничего не осталось. Когда это началось? спрашивала себя Лариса после его смерти и приходила к выводу, что точкой отсчёта стал разговор с человеком по фамилии Рогов. Она подслушала эту беседу случайно, и то не всю, только кусочек. Стояла на лестнице, а мужчины сидели в гостиной. Вы же понимаете, что это полная ересь. Всё, что вы говорили. Мы с вами современные люди. Или вы меня разыгрываете? разве я похож на шутника пока не вошли сюда и не начали нести ахинею про живущих в темноте чудищ которые бродят по отелю казались нормальным человеком устало сказал гусаров пожалуйста поверьте мне нам с вами грозит опасность вы должны должен вам что ли да с какой стати мне размещать там клинику не хотите клинику можно профилактирий или реабилитационный центр быстро проговорил рогов Голос у него был хрипловатый и немного гнусавый. "Я не занимаюсь медочереждениями", отрезал гусаров. "И вы прежде не были против. Мы с вами, кажется". "Да не в нас дело", Рогова словно подбросила в кресле. "Я вам битый час толдычу, бумажки, договор, всё это чушь. Когда они придут за вами, как приходят ко мне, вы это поймёте на собственной шкуре". Лариса слушала и не знала, что и думать, пока у неё в кармане не зазвонил телефон. Она поспешно схватила сотовый, нажала на кнопку и ушла к себе, так и не узнав, чем кончился разговор. О рогове она забыла и не вспоминала до тех пор, пока не узнала о его смерти, которая вскоре случилась и произвела на Владимира гораздо более сильное впечатление, чем можно было представить. Он был столь явно расстроен и напуган, что Ларисе даже стало жаль его. Она подошла к мужу, пыталась успокоить, однако тот Хотя должен был обрадоваться нежности и участию с ее стороны, вроде и не заметил этого. «Я не послушал его, а зря. Рогов не лгал. Он видел их. Я знаю, потому что тоже вижу». Рассеяно проговорил Владимир. А когда Лариса поинтересовалась, о ком речь, кто такие «они» сменил тему. В ночь, когда он умер, Лариса кое-что слышала. Но это было настолько нереально, что поверить оказалось невозможно. Вот она и не поверила, к тому же об этом никому не стоило знать. Была пьяна. В последнее время вечерами молодая женщина то и дело прикладывалась к бутылке, и тогда мысли о том, как жить дальше, читать, сохранить за собой статус, не потерять и деньги и при этом никогда не пересекаться с постылым мужем, улетучивались сами собой, не давили и не выкручивали мозг. Всё то, что она рассказала полицейским и медикам, в общих чертах было правдой. Владимир вернулся поздно, уставший, жаловался на недомогание, остался поработать в кабинете. Но дьявол, как известно, кроется в мелочах, а правда таится в деталях. Вот их та Лариса никому не открыла и делать этого не собиралась. Вечером, когда муж ушёл в кабинет, она тоже, прихватив бутылку сухого красного вина, сыр И плитку шоколада отправилась к себе. Потихоньку пила, сначала лёжа в ванной, потом просматривая бесконечные видео на Ютубе. Она всё глубже погружалась в тёплую расслабленность. Мысли пойти к мужу, поинтересоваться, как у него дела, как здоровье, не приходило ей в голову. Собственно, она за тем и пила, чтобы избавиться от мысли о нём. Ближе к полуночи Ларисе захотелось спать. Она легла в постели и заснула. Проснулась резко, будто её позвали. В ушах ещё звучал чей-то голос. Лариса попыталась вспомнить, чей, и не смогла. За окном и в комнате было темно. Электронные часы показывали четвёртый час. Стояла ночь. Глухая, слепая, бездонная. Такие бывают только поздней осенью и зимой. Никаких признаков похмелья. Лариса была из природы счастливчиков, которые могли пить, сколько вздумается». Она утром и мучится от головной боли, дурноты, слабости и прочих признаков, ощущение, которые люди говорят себе: никогда не буду больше пить. Лариса повернулась на бок, приподнялась на локте, прислушалась к себе и к тому, что было вокруг. Что-то её беспокоило, что-то изменилось, но она не могла понять, что конкретно её смущает, кажется неправильным. Так и не сообразив, встала с кровати, подошла к окну. Она отдвинула плотную штору, выглянула наружу. Окно спальни, которая находилась на втором этаже дома-особняка, как любил называть их жилище Владимир, а ей это казалось претенциозным и безвкусным, выходило в просторный двор. В свете фонарей Лариса видела привычную картину: дорожки, запорошенные снегом клумбы и прочие плоды трудов дизайнера по ландшафту, а ещё вдалеке на въезде будку охраны. Там теперь круглосуточно дежурили крепкие парни в строгих костюмах. В окнах домика горел свет. Спать охранникам запрещалось. В какой-то момент мимо окна кто-то прошёл. Ей видна была тень, и от того, что неподалёку есть живое существо, стало спокойнее. Не так одиноко. Однако, откуда эти мысли? спросила себя Лариса. Обслуживающий персонал, женщина, которая следила за порядком в доме, готовила еду, а также садовник, он же дворник, не жили в особняке, приходили утром и уходили вечером. Но ведь был же муж, Владимир должен быть в кабинете. Подумав об этом, Лариса поняла, что ее беспокоило. Голос, который разбудил ее, принадлежал мужу. Он звал и звал на помощь, а теперь умолк. Ларисе стало страшно. Вспомнилось, что он с вечера жаловался на плохое самочувствие, подумалась, что такое безразличие к судьбе и здоровью собственного мужа выглядит дурно. Набросив махровый банный халат, который оставила с вечера на спинке кресла, женщина вышла из комнаты. Кабинет мужа был на первом этаже. Она миновала коридор и, оказавшись на лестнице на том самом месте, где стояла и слушала разговор Владимира с Роговым, подтянулась к выключателю. Лампочки почему-то не зажглись. Пробки выбило. Авария На улице, в домике охраны, освещение было. Возвращаться в комнату и проверять, есть ли оно, там не хотелось. К тому же света, льющегося из окон, хватало, чтобы спуститься вниз, не сломав шею. Лариса плотнее запахнула халат и взялась за перила. Уже пройдя первые ступеньки, она почувствовала холод. Чем ниже она спускалась, тем сильнее мёрзло, как будто шла к проруби во время крещенского купания. От холода ныли кости и зубы, идти было сложно. Дверь что ли открыта или окна, недоумевала она. Вместе с холодом Лариса чувствовала безотчётный страх. Хорошее слово безотчётный. Точная. Какой уж тут отчёт? Умом совершенно непонятно, чего боишься, что происходит, есть ли рядом нечто страшное, но все волоски на теле встают дыбом, в желудке холодеет. А ладони от волнения мокрые, как на экзамене. Лариса пошарила по стене. Здесь выключатель тоже не работал. Вызвать охрану или Помогите мне. Голос раздавался из кабинета мужа. Он снова звал её. Интонации были незнакомые, умоляющие, растерянные. Не раздумывая, Лариса пошла вперёд, пересекла холл в гостиную, открыла дверь в короткий коридор, за которым располагались кабинет мужа, библиотека и бильярдная. Тут было совсем темно. Свет не зажигался. Единственное окно выходило на забор, возле которого росла яблоня. Лариса замерла, понимая, что не хочет идти дальше. Там впереди ждало что-то чуждое. Слово родилось внутри, как прежде родился страх. Но чего бояться? Там Володя, уговаривала она себя. Всего лишь Володя, не очень-то молодой и не слишком здоровый человек. который просит о помощи, сердце, наверное, инфаркт или ещё что-то. Но стоя в коридоре, окутанная льющимся невесть откуда, подобно студёной воде холодом, погружённая во мрак, Лариса знала: здесь есть ещё кто-то. Откуда пришло к ней это знание? Ничьих голосов она не слышала, не могла разглядеть ничего во тьме, но ощущение присутствия было резким, как звериный запах хищника. Женщина прижалась спиной к стене, стараясь дышать как можно тише, уверенная, что оно видит её, оставаясь невидимым. Чьи-то безумные жёлтые глаза смотрели прямо на неё, ждали, когда она подойдёт ближе. Рогов, что он говорил, кто подходил к нему? Из кабинета ему уже донёсся стон, высокий, слабый, беспомощный, даже не стон, подвывающее щенячье поскуливание. а следом «Не надо! Я не хочу! Не надо!» Последние слова Владимир прокричал. И была в том крике такая смертельная мука, такой бездонный ужас, что Лариса больше не могла этого выносить. Инстинкт самосохранения, который помогал выживать нашим предкам, проснулся в ее крови, и Лариса, не думая, не рассуждая, рванулась за дверь, выскочила в коридор и взлетела по лестнице. Сама не помнила, как очутилась в своей спальне. Захлопнула дверь и заперла замок. В груди болело. Лариса не чувствовала ног, её колотило, хотя здесь было тепло, даже жарко. Отопление работало на совесть. Повинуясь порыву, Лариса щёлкнула выключателем. Спальня озарилась ровным, мягким светом. С электричеством всё было в порядке. Словно цапля на негнущихся деревянных ногах пересекла на спальню и забралась обратно в постель. Включила ещё и ночник, сжалась в комочек, подтянув ноги к груди. Возможно, в эту самую минуту её муж умирал там, внизу, но никакая сила не заставила бы Ларису выйти из комнаты до рассвета. Мысль позвонить в полицию ни на секунду не пришла ей в голову. Охрана на входе и камеры наблюдения по всему периметру исключали возможность проникновения грабителей». Но дело даже не в камерах и охранниках, которых при должном мастерстве можно было найти, то, что пробралось этой ночью в кабинет Владимира, не имело ничего общего с преступным миром, да и вообще с человеком. То была иная, пришлые, губительная для всего живого сила.